Камера Читает Олег Булдаков 2030 год Засов лязнул, эхо этого звука пронеслось по коридору пробойной волной, растворившись в темноте вентиляционной шахты Мрачный коридор с зелеными стенами, глухие железные двери с крошечными оконцами, и одиночная камера 3 на полтора метра, которая предстояла стать его домом. Федотова под руки держали мужчина и женщина с крупными буквами в СИН на форме. И он в ужасе смотрел на простецкую койку, крошечный унитаз и две камеры видеонаблюдения. Эти объекты были единственными, если можно так выразиться, предметами интерьера, в котором Федотову придется провести 50 лет своей жизни. Ну или меньше, если срок, отмеренный ему судьбой, будет короче срока, отмеренного новыми поправками в УК РФ. Это раньше в России по совокупности приговоров нельзя было получить больше тридцати пяти лет, а теперь стало можно. И он, Федотов, удостоился чести быть первым осужденным по новой системе. «Слушай, а за что его вообще?» — спросила женщина с золотым зубом своего более молодого коллегу. «Ты что, дела не читаешь?» — ухмыльнулся тот. «Тут у нас с чем-то...» других забав и нет». Федотов, покорно осевший на койку или, если адаптироваться к тюремному жаргону, шконку, удивился, как быстро его расчеловечили. Тюремщики говорили о нем в третьем лице так, будто его вообще не существовало или он был предметом вроде тумбочки. Тем временем мужчина продолжал. «Этот со странным именем, вообще отмороженный напрочь, нажрался, как свинья позорная, зарезал жену и дочь, а когда приехал полицейский, взял его в заложники и загасил из его же пистолета. Потом немного протрезвел и прозевал группу захвата. «Ты чем думал-то, паря?» — наконец обратился к Федотову охранник. «Я... я не знаю. Даже не нашелся, чем парировать Федотов. Он действительно не знал, как так получилось. Что ж, добро пожаловать в колонию «Черный дофин». — сказала женщина с золотым зубом. — Названа так в честь французского дофина, который официально и не был дофином, а был человеком в железной маске. Ну, это по версии Дюма. — Мать, ты его совсем запутала, — прервал коллегу мужчина. — Дофин, потому что почти все сидят здесь до конца. До-фин-то чем-то. А черный, потому что... Да понятно почему. Потому что душа у вас черная. — Спа-спасибо выдавил из себя Федотов, который до сих пор еще не верил в реальность происходящего. «Распорядок дня такой», — сверкнула зубом тюремщица. В «Шесть утра, подъем. В десять — отбой. Пару часов работает радио. Для прогулки камера будет автоматически открываться. Нужно следовать световым указателям в бокс под открытым небом. Весь путь сопровождается камерами. Малейшее отклонение от маршрута — «Запрет прогулок на год и удар током. Жатва и все остальное подается через этот диспенсер». «Через что?» Женщина молча указала на углубление в углу комнаты. Это оказался мини-лифт для еды. «Поднос с едой приезжает ориентировочно в полседьмого и в пять вечера. Поднос и всю посуду надо вернуть спустя полчаса. Они все равно пластиковые, убиться ими нельзя, даже если вдруг захочется». У нас даже ножницы, чтобы когти кромсать, пластиковые. «Думать о побеге не советую. Только тешить себя лишней надеждой», — перенял эстафету мужчина. «Смысла в этом нет. Шансов-то чем-то тоже. Тюрьма автоматизирована. Двери блокируются наглухо. Людей ты встречать практически не будешь. Раз в год нам разрешено приносить тебе книги». «Раз в год?» — поразился Федотов. «Но как же это так?» — А вот так. Забудь про все свои права. У тебя их здесь нет. Недавно, кстати, книг вообще не давали, так что цени гуманизм начальства. Вот первая партия. С этими словами ему на кровать кинули пять книжек. — Вопросы? — Нет. — Тогда м, счастливо оставаться. Сотрудники син вышли из камеры, и дверь захлопнулась. Щелкнул магнитный засов. А Федотов вскочил с койки, прильнув ухом к двери. Он вдруг понял, что услышать человеческую речь еще не скоро, и просто хотел насладиться этими звуками напоследок. Сквозь удаляющиеся шаги он услышал лишь несколько фраз: "Слушай, а ты телефон давно меняла? Мой что-то барахлить начал. Мне дочь новый iPhone подарила. Выйдем со смены покажу. О, iPhone. Там какой сейчас новый-то? Двадцать первый? Двадцать второй? «Ой, что их упомнишь, что ли? Я как в прошлое разбила, так...» «Что, так?» — услышать уже не удалось. Черемщики завернули за угол. Федотов вернулся к кровати и сел на нее. «Пятьдесят лет! Пятьдесят! Когда он выйдет, ему будет восемьдесят! Он будет глухим стариком! И куда он пойдет? Сердце забилось и готово было выскочить из груди. Федотов, как учили в армии, сделал несколько глубоких вдохов. Частота сердечных сокращений замедлилась. Организм успокоился. А может убить себя? Жить в таких условиях полсотни лет — безумие. Оглядев спартанское убранство камеры, он понял, что относительно безболезненных способов для этого нет. Вариант откусить себе язык и истечь кровью, как это делали японские самураи, был бы слишком экстремальным. Можно просто расшибить себе голову об стену или перестать есть и пить. Но Федотов пока страшился смерти. Пройдясь по камере туда-сюда, Федотов вдруг вспомнил свою маму и съежился. Она была простой русской женщиной и любила его всей душой. Когда он приходил после очередной драки из школы, она гладила его по голове. Говорила «Бог терпел и нам велел. Ты, главное, сынок, больше читай. В книгах мудрость». Посмотрев на книги, Федотов ухмыльнулся. Преступление и наказание Достоевского. Ну, конечно. Фантазия у вас, ребята, работает просто на пять с плюсом. Незнайка на Луне Носова. Странный выбор. Дженерейшн Пипе Левина. Ещё более странный выбор. Два тома «Войны и мира» Толстого. Второй и третий. Не успел начаться срок, а они уже издеваются. Но, может, он заслужил такое к себе отношение. Федотов всегда считал себя человеком хорошим. Да, он совершил ужасное, но сделал это в измененном состоянии сознания. Он никогда не понимал, почему то, что люди делают в алкогольном угаре, это отекчающее обстоятельство. Ведь люди перестают быть собой, не контролируют себя. Это должно быть смягчающее, а не отягчающее обстоятельство. А Федотов, он хороший человек. Ему просто фатально не повезло. Разлегшись на койке, Федотов взял в руки первую попавшуюся книгу. Какая разница, что читать? Все равно за год он выучит все наизусть. 2037 год С тихим шуршанием лифт выдал ему завтрак и электробритву. Наскоро побрившись, Федотов съел пять ложек отвратительной каши, выпил чай и положил все обратно на поднос. Через некоторое время лифт вновь тянул все в свое чрево. Заключенный уже давно прошел пять стадий горевания и принял ситуацию. Его раздражало только то, что радиоточка не работала уже несколько лет, и никто не собирался ее чинить. Без радио он оказался полностью отрезан от внешнего мира и все больше погружался в мир внутренний. Не то чтобы ему это не нравилось, но в этом было что-то пугающее. Щелкнул автозасов, и в дверь вошли старые знакомые Федотова. Мужчина и женщина в жилетах в син, имен которых он по-прежнему не знал. Они действительно приходили раз в год, но никогда не разговаривали с ним, делали вид, что его нет. Сейчас был их седьмой визит, а больше людей он здесь и не видел. Один раз он был у врача из-за камней в почках. Его усыпили газом, пущенным из-под потолка, отвезли к врачу, пристегнули к кровати, врач разбил камни ультразвуком, затем его снова усыпили и отвезли обратно. Тюремщики почему-то были в респираторах с клапанами. Они спокойно переговаривались друг с другом, но глаза их были похожи на бездонные колодцы, в них отражалось отчаяние. Федотов не мог понять, его ли это отчаяние отражалось в них или отчаяние самих сотрудников службы исполнения наказаний. Людка позавчера слегла, но прогноз хороший. Какая? Из отдела кадров? Ну, ну, у неё-то чем-то здоровице неплохое всегда было. Кровь с молоком! У меня не работает радиоточка, — сказал Федотов, пытаясь поймать взгляд кого-то из них. Но они ловко ускользали от его взора с почти балетной грацией, меняя одну стопку книг на другую кстати ты вчера голосовал да но что то глюки были все время не уверен что голос засчитали засчитали засчитали кому надо засчитали хохотнула женщина направляясь к выходу почему вы в масках когда мне починят радиоточку воскликнул федотов но ответом ему был лишь грохот закрывавшейся двери он снова кинулся к ней как кидался каждый год чтобы услышать еще хоть немного живой речи из за респираторов звуки были приглушены но у федотова был хороший слух что теперь будет с опаской проговорила тюремщица а что будет да все то же самое богатые станут богаче бедные беднее нас либо уволят либо мы умрем лучше бы померли уже честное слово у тебя когда четвертая прививка охранники завернули за угол прививка значит эпидемия какая то Вот в респираторах и ходят. А его Федотова никто не прививал, между прочим. Хотя чего его прививать? Он же с людьми общается раз в год. Буквально раз в год. 2044 год. Лифт с яростным скрипом толчками поднял в камеру Федотова завтрак и электробритву. Последние пару лет этот скрип заменял ему будильник, И Федотова удавалось поспать лишние полчаса. Зачем ему были нужны эти полчаса? Да ни зачем. Убить время. Федотов размышлял над тем, что будет, когда этот лифт тоже сломается, как сломалась радиоточка, которую так никто и не починил. Кстати, судя по всему, камеры видеонаблюдения в его коморке тоже давно вышли из строя. Что удивительно, пока работали лампы. В них стояли какие-то светодиоды. Так вот, когда сломается лифт, его тоже не будут чинить, и Федотов умрет от голода, может это и к лучшему. Духу убить себя у него все еще не было. Он вообще пришел к выводу, что самоубийство это глупость. А уж зачем убивают себя люди там на воле, вообще понять невозможно. Щелчок магнитного замка. Зашел охранник. Один. Он уже шесть лет приходил к нему один молча менял книги и уходил. За это время он сильно изменился. Вместо глаза у него был имплантат на карбоновой подложке, а на затылке появилась металлическая панель. Молодой, пышущий здоровьем мужчина, которым Федотов видел его без малого пятнадцать лет назад, превратился в не очень здорового киборга. На его жилете вместо Син, было написано «вкин». Охранник безмолвно поменял книги, и сделал шаг к двери. «Поговорите со мной. Пожалуйста». Мягко и несколько неожиданно для себя сказал Федотов. «Камеры не работают». Мужчина посмотрел на камеры, вело повисший над дверью. Подумал пару секунд и обернулся. «О чем мне с тобой говорить, душегуб?» «О чем хотите? Просто поговорите со мной. Я уже отсидел много лет. Я искренне раскаялся в содеянном. Скоро сломается лифт для еды, и я умру от голода. — Не умрёшь. Вас, сволочи, оберегают и будут оберегать. За каждую содержащуюся здесь тварь правительство платит в тюрьме. Это на нас всем насрать. — Где ваша коллега? — Она умерла семь лет назад. — Была какая-то эпидемия? — Да, выкосила половину мира. Как чума в Средневековье. Хуже, как две чумы. — Вам не дали нового напарника? — Нет, ее ставку просто сократили. — Говорю же, на нас всем насрать. — Почему у вас на жилете теперь написано «ВКИН»? — Мы теперь не государственная служба, а частная корпорация. Еще вопросы? — А что вообще поменялось в России за эти годы? — То с чем-то, как всегда, поменялось все в частности и ничего в общем. Я ухожу. А... а... Федотов лихорадочно соображал, как бы продлить этот разговор, который был его единственным окном в реальный мир. «А какой у вас сейчас айфон? Какой сейчас актуальный номер?» «Да кому уже нахер нужны твои айфоны?» — вызверился охранник и вышел из камеры. Федотов лег на койку, пытаясь понять, а что, собственно, тот имел в виду. Изменились принципы связи. Сами аппараты стали слишком дорогими. «Что?» 2051 год У Федотова возникла проблема. Он забыл свое имя. Все утро он пытался вспомнить, как же его звали в той прошлой жизни. Здесь-то к нему никто никак не обращался, а фамилию он помнил, потому что во время следствия и суда к нему обращались только по фамилии, лишь подставляя словечки, подозреваемый, обвиняемый, осужденный. Он вспомнил лишь, что имя было какое-то необычное, и начал перебирать все имена, которые помнил, в надежде, что какое-то отзовется. Александр, Тимофей, Григорий, Матвей, Лука, Иван, Марк. Все пусто. От скуки он прошелся по женским именам, но два из них отозвались такой болью, что он тут же бросил эту затею. Неожиданно щелкнул засов. Вот уже несколько лет к нему никто не заходил, и Федотов чуть не сошел с ума от скуки и неизвестности. Сначала он думал, что камеры тогда все таки работали и тюремщика наказали. Потом он просто решил, что тюремщик умер, и его ставку тоже сократили. В конце концов решил, что на самом деле прошел год. Просто изменилось его восприятие времени. Корябать палочки на стенах он перестал еще в 2042 -м. Единственным способом отчёта времени для него были ежегодные визиты тюремщика. «Вас давно не было», — проговорил Федотов, бросая пробный шар. «По ощущениям, несколько лет». «Так и есть», — улыбнулся ему тюремщик. «Выглядел он плохо. Кожа одреблела и усохла. Половина конечности была заменена на кибернетические протезы. Глаз и нижняя челюсть тоже». На торсе одежды не было. Вместо грудной клетки у охранника была черная керамометаллическая пластина с синей надписью «Каин». — Вы мне улыбнулись. Не могу поверить. — Я многое переосмыслил, — подмигнул ему киборг, оглянувшись на камеры. — Думаю, нам всем не помешает немного душевного тепла. — Но почему вас так долго не было? — Что ты? Это тебя долго не было. Тебе реально повезло. Ты потерял сознание и несколько лет пролежал в коме. Что? Вы серьезно? Абсолютно. Я приходил сюда раз в год и менял твои непрочитанные книги. Да чем то чем-то я даже сам не понимаю, зачем. Но приказ есть приказ. И сколько лет я пролежал в коме? Около шести. А потом вдруг из нее как ни в чем не бывало вышел. Удивительно, да? — Считай, скостил себе срок. — Ну, очнулся ты рановато. Еще сидеть и сидеть. — Но почему я ничего не помню? — А мне почем знать? — Мозг — штука такая, странная. — Простите, но вы выглядите очень уставшим. Я помню, сотрудникам в СИН была положена досрочная пенсия. Почему вы еще не на пенсии? — Вы извините, если я обидел? — Нет, что ты. То был в СИН, потом в КИН, а теперь мы — КАИН. Конфедеративное агентство исполнения наказаний. Конфедеративное? То есть вы больше не корпорация? Федотов задавал эти вопросы и думал, как нелепо выглядит этот диалог. Они могли говорить о чем угодно. Но нет, зачем-то ему приспичило поговорить о том, как теперь называется его карцер. С другой стороны, Федотов был готов говорить о чем угодно — лишь бы продолжать разговаривать с другим существом. «Да, мы снова принадлежим государству». «Ну, как государству?» «Конфедерации государств». «Мы теперь Евроазиатская конфедерация». «А что, России больше нет?» «В том виде, в котором была, уже нет, конечно». «Да и как она могла остаться, когда ее население сократилось на две трети после эпидемии?» «Хорошо, хоть конфедерация нарисовалась». «В общем, пенсии вам не видать в ближайшее время, да?» «Пенсии теперь вообще никому не видать. Их отменили год назад. Теперь все, кто хочет хоть как-то выжить, должны работать. с да чем-то из-за развития кибернетики физическая немощь теперь не вариант. Пришлось взять кредиты на импланты и продолжать пахать. Что-то я заговорился с тобой, друг. Пора мне идти». Подождите, еще один вопрос. Скажите, а что вы имели в виду, когда в прошлый раз сказали, что айфоны никому не нужны? Айфоны? Что такое айфоны? С недоумением возрился на него охранник. Ну, такие черные прямоугольники, чтобы звонить. Федотов даже не нашелся, что ответить. Что? Мне кажется, ты не в себе. Я попрошу, чтобы тебя проверил врач. Подождите, подождите. Ну что, а еще? Охранник с недовольным лицом застыл у двери. «Как меня зовут?» «Совсем плохой стал», — покачал головой собеседник. Заключенный Федотов!» «Так и зовут». Но дверь захлопнулась. 2058 год После того диалога тюремщик приходил к нему еще пять лет. Но больше разговора не получалось. Он молча менял книги и уходил. На шестой год он не пришел. Федотов точно знал, потому что, испугавшись новостей о своей коме, продолжил ставить зарубки на стене. Когда щелкнул магнитный замок, Федотов вздрогнул. В камеру вкатился блестящий металлический робот на двух гусеницах. На его корпусе латиницей было написано «Каин». Створка на корпусе раскрылась, и манипулятор ловко перегрузил новую партию книг взамен старой. После того, как створка захлопнулась, робот подъехал к Федотову и остановился. Федотов, поглаживая свою уже совсем седую бороду, выжидательно уставился на металлического гостя. Greetings from Criminal Atonement Infrastructure, Unit number 101. The information must be... Бодрым механическим голосом начал вещать тот. «Стоп, я ничего не понял. Можно по-русски?» Смена языка русский. Вас приветствует модуль номер сто один инфраструктуры искупления заключенных. До вас доводится следующая информация. Срок вашего искупления сокращен до сорока пяти лет. Ваш выход на свободу запланирован на ноль мая две тысячи семьдесят пятого года. А сейчас какой год? Сейчас 20 октября две тысячи пятьдесят восьмого года. Да. «Не факт, что я доживу. А с чем связана такая щедрость?» «Объявлена великая амнистия в связи с назначением искусственного интеллекта Ришелье главой Евразиатской конфедерации». «Ришелье? Вы что, шутите?» «Нет». И, и Ришелье победил на честных выборах во втором туре. Он набрал 62% голосов. И Сталин, и и Ганди заняли второе и третье место соответственно». Та чем то заслуженная победа та чем «Тащем-то?» Федотов аж подскочил от удивления. Та чем то Ты же он! Ты он! Я — модуль номер 101, инфраструктуры искупления заключенных». «Но ты говоришь, как он, его словечками!» Такого оживления Федотов не испытывал уже множество лет. «Если вы говорите про предыдущего сотрудника, который менял вам книги, то действительно...» Некоторые органические части его мозга присутствуют в составе этого модуля. Но зачем? После госпитализации выяснилось, что его недоплата по кредиту за установку имплантов составляла больше 100 тысяч евразио. Чтобы его долги не перешли дочери, он согласился продолжать работать в качестве дублирующей вычислительной мощности этого модуля после своей смерти. Но зачем? Дублирующая вычислительная мощность за счет органических нейронных сетей дает прирост общей вычислительной мощности в 5,2%. Это логично? Это ужасно. Это факт. У вас есть еще вопросы? Вы что-то сказали про инфраструктуру искупления заключенных. Это теперь так ваша контора называется? Да. После множества вычислений было выведено, что восприятие заключенными нахождения здесь как искупление дает на 15% больше шанс перевоспитания, чем восприятие как исполнение наказания. Бред какой-то, только заключенным забыли сообщить. Полагаю, наш диалог исчерпан. Всего хорошего и счастливого искупления. 2065 год. Щелкнул магнитный замок. Федотов лениво поднял голову в ожидании робота, но камера оставалась пустой. Затем дверь со скрипом открылась, словно приглашая его выйти. Он продолжал лежать на койке. В последнее время он сильно сдал и предпочитал вставать только для того, чтобы забрать поднос с едой. Световые индикаторы вдоль коридора начали мигать, как на взлетной полосе аэропорта, выманивая его наружу. Федотов присел, пристально вглядываясь в коридор. Прошло пять минут. Ничего не изменилось. Федотов кряхтя, встал и проковылял в коридор. Следуя направлению огней, он пошел вдоль коридора направо. Здравствуйте, гражданин Федотов. Поздравляю вас с выходом на свободу. А вы кто? Удивленно озираясь, спросил бывший заключенный. Я, искусственный интеллект, управляющий этой колонией можете обращаться ко мне, Марвин. Вы разговариваете со мной через динамики в коридоре. Не боитесь, что другие подслушают? Некому подслушивать. Вы — последний заключенный этой колонии. Почему? Всех остальных досрочно освободили. Теперь и вас тоже. А какой сейчас год? 2065. 15 декабря. Федотов шел вдоль мерцающих огней по лабиринту коридоров, а Марвин продолжал общаться с ним, переводя звук на ближайший к нему динамик. — Почему меня досрочно освободили? — Сначала дайте подписку о неразглашении. — Как? — Ваши биометрические данные в моей программе. Просто скажите, что обязуетесь не разглашать содержание нашего разговора. — Обязуюсь не разглашать содержание нашего разговора. Подписка о неразглашении зафиксирована. В случае нарушения обязательств вы вернетесь сюда на пожизненное заключение. Как вы, наверное, помните, Черный дофин — колония для приговоренных к длительным или пожизненным срокам. Серийные убийцы, террористы и так далее. Да, помню. И и Ришелье, который управляет землей? Он же управлял Евразиатской конфедерацией. Теперь он управляет землей. И Ришелье вынужден очень творчески подходить к вопросу перенаселения планеты. Перенаселение? Я думал, половина планеты вымерла четверть века назад. Да, а потом двукратно размножилась, а вот ресурсы почти закончились. Так, а при чем здесь я? Из тюрем досрочно выпускаются все заключенные за насильственные преступления. Каждому из вас дается легальная возможность убить пять и более человек без какой-либо ответственности. «Вы там совсем с ума посходили, что ли? Это что, розыгрыш?» Федотов не верил своим ушам. «Нет, это факт». «И что будет, если я откажусь?» «Ничего. Принцип гуманизма, заложенный в программу И, не позволит причинить вам вред. Но и помогать адаптироваться мы вам тоже не будем». «По моим данным, у вас нет ни одного живого родственника и ни одного импланта. Вы не сможете общаться с людьми». «Как же импланты помешают мне общаться с людьми?» После 2043 года практически каждому человеку вживили имплант, позволяющий общаться с помощью телепатии, передачи мысли образов и мыслеречи. речи. Это универсальный язык, который не имеет правил и лингвистического описания. Вербальных языков общения, как таковых, не осталось. Вас, скорее всего, уже никто не поймет. Все это звучит как дикий бред. Я вам не верю. Вы скоро убедитесь в этом сами. Если ваш решелье такой кровожадный гуманист, почему он просто не может поубивать всех несогласных сам? Ему прямо запрещено причинять людям вред и даже доводить до самоубийства. Такой способ... Единственная лазейка в программных алгоритмах и в юридических нормах. К сожалению, альтернатив сокращению популяции тоже нет. Все расчеты указывают на это с высочайшей вероятностью. А зачем освобождать заключенных, что у вас мало бойцов? Их практически нет. После эпидемии и последовавших за ней войн, человечество приняло пацифистскую идеологию как единственно возможную и вдобавок начала кормить всех детей и взрослых гормональными препаратами, подавляющими волю к насилию. Из-за этого и вышел такой скачок рождаемости, плохо уравновешенный убылью населения. «И что будет, если я соглашусь? После убийства пяти человек вас официально помилует судебная система, и вам будет выдано жилье и ежемесячное пособие» за убийство каждых пяти последующих пособие будет увеличиваться до особого уведомления орудие убийства вам придется искать самостоятельно я все понял федотов уже стоял у выхода из тюрьмы и дышал полной грудью шел мелкий снег у меня еще один вопрос тот охранник который приносил мне книги мозг которого потом поместили в робота частично поместили ну неважно что с ним стало После того, как он отработал срок по посмертному контракту и выплатил весь долг, ему был предоставлен выбор — существовать дальше или умереть окончательно. И что он выбрал? Умереть. И Марвин умолк. Видимо, ждал, пока Федотов примет решение. Но решение уже было принято. Быстрым шагом Федотов удалялся от серого здания навстречу своей судьбе. Конечно, у него не было никаких шансов адаптироваться здесь без чужой помощи. Очевидно, что за 35 лет за решеткой даже друзья забыли о его существовании. Он попал в тюрьму за преступление, которое он не хотел совершать, а теперь его выпустили из тюрьмы, чтобы совершить преступление, за которое ему выпишут пожизненную пенсию. Это совершенно нелогично, Но жизнь вообще причудливая штука, и кто он такой, чтобы отказываться от таких шансов. На соседней улице раздался страшный грохот, и Федотов отшатнулся, вжав голову в плечи. Судя по звукам, его товарищи, по несчастью, уже начали сеять хаос на улицах города. Увидев мост через широченную реку, он направился к нему. Завыл ветер, и метель ударила в лицо Федотову. Он наслаждался этим ощущением. Это была какая-то. Квинтэссенция свободы. Колючий, холодный, но свободы. Подойдя к перилам, Федотов неожиданно для себя похлопал тюремную робу по карманам в надежде найти сигарету. Но, конечно, никакой сигареты у него не было. Чуть поодаль быстрым шагом семенили две молодые девушки в одежде очень странного фасона. А может, фасон был нормальным, просто понятия Федотова о моде сильно устарели. Федотов, изучающий, их разглядывал. Те приветливо ему улыбались. На тонких шейках пульсировали вены. Встроенные ножки, каблуки цокали по мостовой. «Простите, у вас сигаретки не будет!» — обратился он к девушкам, когда те, наконец, с ним поравнялись. Они с удивлением посмотрели на него, переглянулись, смешно выпучили глаза и засеменили дальше. «Ну да, мысли речь!» — подумал Федотов и отвернулся. Снегопад усилился, когда он встал на перила моста и посмотрел вниз на замерзшую реку. Тридцать пять лет назад, находясь в коморке на четыре с половиной квадратных метра, он считал, что самоубийство — это глупость. А теперь, когда перед ним был весь мир, и этот мир дал ему карт-бланш на насилие, Федотов наконец понял, что настоящая свобода — это избежать превращения в чудовище даже ценой собственной жизни что настоящая свобода — это не жить мразью, а умереть человеком. Оставалось только одно — вспомнить свое имя. Балансируя на перилах, он снова начал тщетно перебирать имена. Он помнил только то, что его имя было необычным. Может, вспомнить родителей? Мать была русская, ее звали Мария. Но отец... отец был не из России. Строитель из Испании, которого звали Хосе. Как могли назвать сына такие родители? Резкий порыв ветра сорвал чудушную фигурку с перил. Жестокая сила гравитации направила ее вниз. Мария и Хосе. Они назвали его Хесус. Удивительное имя, за которое его дразнили в простой русской школе. Он никогда не понимал, зачем ему такое имя. А теперь понял. Перед тем, как лик Хесуса Федотова соприкоснулся с ледяной поверхностью реки, его озарила улыбка.